Глава 5. Продолжение государствования Иоаннова 1491-1496 годы Заключение Андрея, Иоаннова брата Смерть его и Бориса Васильевича Посольство императора Римского и наши к нему Открытие Печорских рудников Посольство датское, чагатайское, иверское, первое дружелюбное сношение с султаном, посольство в Крым, литовские дела, смерть Казимира, сын его Александр на троне литовском, неприятельские действия против Литвы, переговоры о мире и сватовстве, Злоумышление на жизнь Иоаннову, посольство князя Мазовецкого в Москву, мир с Литвою, Иоанн отдает дочь свою Елену за Александра, новое неудовольствие между Россией и Литвою. Обратимся к государственным происшествиям. Великий князь жил мирно с братьями до кончины матери, инокини Марфы, Она приставилась в 1484 году, и с того времени началось взаимное подозрение между ими. Андрей и Борис не могли привыкнуть к новому порядку вещей и досадовали на властолюбие Иоанна, который, непрестанно усиливая государство московское, не давал им части в своих приобретениях. Лишенные защиты и посредничества любимой, уважаемой родительницы, они боялись, чтобы великий князь не отнял у них и наследственных уделов. Иоанн, также зная сие внутреннее расположение братьев, помня их бегство в Литву и наглое злодейство в пределах российских, не имел к ним ни доверенности, ни любви, но соблюдал пристойность не хотел быть явным утеснителем и в 1486 году обязался новую договорную грамоту не присвоивать себе ни Андреевых, ни Борисовых городов, требуя, чтобы сии князья не входили в переговоры с Казимиром, с тверским изгнанником Михаилом, с литовскими панами, новогородцами, псковитянами и немедленно сообщали ему все их письма, Следственно, Иоанн опасался тайной связи между братьями Литвою и теми россиянами, которые не любили самодержавие. Может быть, и знал об ней, желая прервать оную или, в противном случае, не оставить братьям уже никакого извинения. Еще они с обеих сторон удерживались от явных знаков взаимного недоброжелательства, Когда Андрею Васильевичу сказали, что великий князь намерен взять его под стражу, Андрей хотел бежать. Одумался и велел московскому боярину Ивану Юрьевичу спросить у государя, чем он заслужил гнев его. Боярин не дерзнул вмешаться в дело столь опасное. Андрей сам пришел к брату и хотел знать вину свою. Великий князь изумился, ставил небо во свидетели, что не думал сделать ему ни малейшего зла и требовал, чтобы он наименовал клеветника. Андрей сослался на своего боярина образца, образец на слугу Янного Мунта Татищева, а последний признался, что сказал то единственно в шутку, Государю, успокоив брата, дал повеление отрезать Татищеву язык. Ходатайство митрополитова спасло несчастного от сей казни, однако ж его высекли кнутом. В 1491 году великий князь посылал войска против орденских царей Сиит Ахмута и Шик Ахмета, которые хотели идти на Тавриду, но удалились от ее границ, сведав, что московская рать уже стоит на берегах Донца. Полководцы Иоановы, царевич Салтаган, сын Нардулатов и князья Аболенские Петр Никитич и Репня возвратились, не сделав ничего важного. Всем по ходе долженствовали участвовать и братья великого князя, но Андрей не прислал вспомогательной дружины к Салтагану, Иоанн скрыл свою досаду. Осенью сентября 19-го, приехав из Углича в Москву, Андрей был целый вечер во дворце у великого князя. Они казались совершенными друзьями, беседовали искренно и весело. На другой день Иоанн через дворецкого князя Петра Шастунова звал брата к себе на обед, встретил ласково, поговорил с ним и вышел в другую комнату, отослав Андреевых бояр в столовую гридню, где их всех немедленно взяли под стражу. В то же время князь Симеон Иванович Ряполовский со многими иными вельможами явился перед Андреем, хотел говорить и не мог ясно произнести ни одного слова, заливаясь слезами. Наконец дрожащим голосом сказал — «Государь, князь Андрей Васильевич, пойман еси Богом да государем великим, князем Иваном Васильевичем всея Руси, братом твоим старейшим!» Андрей встал и с твердостью ответствовал. «Волен Бог да государь, брат мой, а Всевышний рассудит нас в том, что лишаюсь свободы безвинно». Андрея свели на казенный двор, оковали цепями и приставили к нему многочисленную стражу, состоящую из князей-бояр. Двух его сыновей, Ивана и Димитрия, заключили в Переславле, дочерей оставили на свободе. Удел же их родителя присоединили к великому княжению, чтобы оправдать себя, Иоанн объявил Андрея изменником, ибо сей князь, нарушив клятвенный обет, замышлял восстать на государя с братьями Юрием, Борисом и с Андреем Меньшим, переписывался с Казимиром и с Ахматом, наводя их на Россию, вместе с Борисом уезжал в Литву, наконец ослушался великого князя, и не посылал воевод своих против Сиит Ахмута. Только последняя вина имела вид справедливости. Другие, как старые, были заглажены миром в 1479 году. Или надлежало уличить Андрея, что он уже после того писал Казимиру. Одним словом, Иоанн всем случае, поступил жестоко, оправдываясь, как вероятно, в собственных глазах известную строптивостью Андрея, государственную пользу, требующую беспрекословного единовластия, и примером Ярослава I, который также заключил брата. Государь тогда же потребовал к себе и Бориса Васильевича. Сей князь с ужасом и трепетом явился в Московском дворце, но через три дня был с милостью отпущен назад в Волок. Андрей в 1493 году умер в темнице, горести великого князя, по уверению летописцев. Рассказывают, что он в 1498 году, призвав митрополита и епископов во дворец, встретил их с лицом печальным, безмолствовал, заплакал, и начал смиренно каяться в своей жестокости, быв виною жалостной безвременной кончины брата. Митрополит и епископы сидели, государь стоял перед ними и требовал прощения. Они успокоили его совесть, отпустили ему грех, но с пасторским душеспасительным увещанием Борис Васильевич также скоро приставился. Сыновья его, Федор и Иван, наследовали достояние родителя. В 1497 году они уступили великому князю Коломенские и другие села, взяв за них Тверские. Иван Борисович, умирая в 1503 году, отказал государю Рузу и половину Ржева вместе с его воинской рухлядью, доспехами и конями, так в государстве московском исчезали все особенные наследственные власти, уступая Великокняжеской. Между тем и внешние политические отношения России более и более возвышали достоинство ее монарха. Послы Ольгины находились в Германии при Оттоне I – а немецкие в Киеве около 1075 года. Изяслав I и Владимир Галицкий искали покровительство римских императоров, Генрик IV был женат на княжне Российской, и Фредерик Барбаруса уважал Всеволода III, но с того времени мы не имели сообщения с империей до 1486 года, когда знатный рыцарь именем Николай Попель приехал в Москву с письмом Фредерика III без всякого особенного поручения, единственное из любопытства. «Я видел, — говорил он, — все земли христианские и всех королей, желаю узнать Россию и великого князя. Бояре ему не верили и думали, что сей иноземец — с каким-нибудь злым намерением подослан Казимиром Литовским. Однако ж Попель, удовлетворив своему любопытству, благополучно выехал из России и через два года возвратился в качестве посла императорского с новою грамотою от Фредерика и сына его, короля римского Максимилиана, писанную в Ульме 26 декабря 1488 года. Принятый ласково, он в первом свидании с московскими боярами, князем Иваном Юрьевичем, Даниилом Холмским и Яковом Захарьевичем, говорил следующее. «Выехав из России, я нашел императора и князей германских в Нюрнберге, беседовал с ними о стране вашей, о великом князе и вывел их из заблуждения». Они думали, что Иоанн есть данник Казимиров. «Нет», — сказал я, — «государь московский сильнее и богатее польского, держава его неизмерима, народы многочисленны, мудрость знаменита». Одним словом, самый усерднейший из слуг Иоанновых не мог бы говорить об нем иначе ревностнее и справедливее. «Меня слушали с удивлением» особенно император, в час обеда ежедневно разговаривая со мною. Наконец, сей монарх, желая быть союзником России, велел мне ехать к вам послом со многочисленной дружиною. Еще ли не верите истине моего звания? За два года я казался здесь обманщиком, ибо имел с тобою только двух служителей». Пусть великий князь пошлет собственного чиновника к моему государю. Тогда не останется ни малейшего сомнения. Но Иоанн уже верил послу, который именем Фридериковым предложил ему выдать его дочь, Елену или Феодосию, за Албрахта, маркграфа Баденского, племянника императорова, и желал видеть невесту. Великий князь ответствовал ему через дьяка Федора Курицына, что вместе с ним отправится в Германию посол российский, коему велено будет изъясниться всем с императором и что обычаи наши не дозволяют прежде времени показывать юных девиц женихам или сватам». Второе предложение Попелева состояло в том, чтобы Иоанн запретил псковитянам вступаться в земли ливонских немцев, подданных империи. Государь велел ответствовать, что псковитяне владеют только собственными их землями и не вступают в чужие. Весьма достопамятна третья аудиенция, данная послу Фредерикову в набережных Синях, где сам великий князь слушал его, отступив несколько шагов от своих бояр. «Молю о скромности и тайне», — сказал Попель. «Ежели неприятели твои, ляхи и богемцы, узнают, о чем я говорить намерен, то жизнь моя будет в опасности. Мы слышали, что ты, государь, требовал себе от папы королевского достоинства. «Но знай, что не папа, а только император жалует в короли, в принцы и в рыцари. Если желаешь быть королем, то предлагаю тебе свои услуги. Надлежит единственно скрыть сие дело от монарха польского, который боится, чтобы ты, сделавшись ему равным государем, не отнял у него древних земель российских. Ответ Иоаннов изображает благородную истиноцарскую гордость. Бояре сказали послу так. Государь, великий князь, Божией милостью наследовал державу русскую от своих предков, и поставление имеет от Бога, и молит Бога да сохранит оную ему и детям его вовеки, а поставление от иной власти никогда не хотел и не хочет». Попель не смел более говорить о том и вторично обратился к сватовству. «Великий князь, — сказал он, — имеет двух дочерей, если не благоволит выдать ни которой за марк графа Баденского, то император представляет ему в женихе одного из саксонских знаменитых принцев, сыновей его племянника Курфирста Фридерика, а другая княжна российская, может быть, супругой Сигизмунда, марграфа Бранденбургского, коего старший брат есть короля польского. Но сие не было ответа, и Попель скоро отправился из Москвы в Данию через Швецию, для какого-то особенного императорского дела, государь же послал в немецкую землю грека именем Юрия Трахониота или Трахонита, выехавшего к нам с великою княгиней Софией, дав ему следующее наставление. Первое. Явить императору и сыну его, римскому королю Максимилиану, верующую посольскую грамоту, уверить их в искренней приязни Иоанновой. Второе. Условиться о взаимных дружественных посольствах и свободном сообщении обеих держав. Третье. Ежели спросят, намерен ли великий князь выдать свою дочь за марк графа Баденского, то ответствовать, что сей союз не пристойен для знаменитости и силы государя российского, брата древних царей греческих, которые, переселясь в Византию, уступили Рим папам, но будь император пожелает сватать нашу княжну за сына своего, короля Максимилиана, то ему не отказывать и дать надежду. Четвертое. Искать в Германии и принять в службу российскую полезных художников, горных мастеров, архитекторов, и прочих. На издержки дано было ему 80 соболей и 3000 белок. Иоанн написал с ним дружественные грамоты к бургомистрам Нарвскому, Ревельскому и Любекскому. Траханиот поехал 22 марта из Москвы в Ревель, оттуда в Любек и Франкфурт, где был представлен римскому королю Максимилиану, Говорил ему речь на языке ломбардском и вручил дары великокняжеские. Сорок соболей, шубы горностаевую и беличью. Доктор Георг Торн именем Максимилиана отвечал послу на том же языке, изъявляя благодарность и приязнь сего венценосца к государю московскому. Посла осыпали в Германии ласками и приветствиями. Король римский, встречая его, сходил обыкновенно с трона и сажал подле себя. То же делал и сам император. Они стоя подавали ему руку в знак уважения к великому князю. Более ничего не знаем о переговорах Траханиота, который возвратился в Москву 16 июля 1490 года с новым послом Максимилиановым Георгом де Латором. Незадолго до того времени умер славный король Матфей, и паны венгерские соглашались избрать на его место Казимирова сына Владислава, государя Богемского, под осаду Максимилиану, считавшему себя законным наследником Матфеевым. Сие обстоятельства соединяло австрийскую политику с нашей. Максимилиан хотел завоевать Венгрию, Иоанн — южную литовскую Россию. Они признавали Казимира общим врагом, и Делатор, Латор, чтобы тем вернее успеть в государственном деле, объявил желание римского короля, тогда вдового, быть Иоанну зятем, хотел видеть юную княжну, и спрашивал о цене ее приданого. Ответ состоял в учтивом отказе. Послу изъяснили наши обычаи. Какой стыд для отца и невесты, если бы сват отвергнул ее. Мог ли знаменитый государь с беспокойством и страхом ждать, что слуга иноземного властителя скажет об его дочери? Изъяснили также Далатору, что венценосцам неприлично торговаться в приданом, что великий князь, без сомнения, назначит его по достоинству жениха и невесты, но уже после брака, что надобно согласиться прежде в деле важнейшем, а именно в том, чтобы княжна российская, если будет супругой Максимилиана, не переменяла веры, имела у себя церковь греческую и священников – для последнего великий князь требовал уверительной записи, но де Латор сказал, что он для сего неуполномочен, и так перестали говорить о браке. Однако ж союз государственный заключился, и написали договор следующего содержания. «По воле Божией и нашей любви мы, Иоанн Божию милостью государь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Югорский, Вятский, Пермский, Болгарский, то есть Казанский и прочее, условились своим братом Максимилианом, королем римским и князем австрийским, бургонским, лотарингским, стирским, карантийским и прочее, быть в вечной любви и согласии, чтобы помогать друг другу во всех случаях, «Если король польский и дети его будут воевать с тобою, братом моим, за Венгрию, твою отчину, то извести нас и поможем тебе усердно, без обмана. Если же и мы начнем добывать великого княжения Киевского и других земель русских, коими владеет Литва, то уведомим тебя и поможешь нам усердно, без обмана». Если и не успеем обослаться, но узнаем, что война началась с твоей или моей стороны, то обязываемся немедленно идти друг другу на помощь. Послы и купцы наши доездят свободно из одной земли в другую. На семь целую крест к тебе, моему брату, в Москве в лето 6998 1490-е. Августа 16 -го. Сей первый договор с Австрией, написанный на Хартии, был скреплен золотою великокняжескою печатью. Делатор, видев супругу Иоаннову Софию, поднес ей в дар от Максимилиана серое сукно и попугая, а государь, пожаловав его в золотоносцы, дал ему золотую цепь с крестом, горностаевую шубу и серебряные остроги или шпоры, как бы в знак рыцарского достоинства. Делатор выехал из Москвы августа 19-го вместе с нашими послами Траханиотом и дьяком Василием Кулешиным. Наказ им данный состоял в следующем. Первое. Вручить Максимилиану договорную Иоаннову грамоту и присягнуть в верном исполнении условий. Второе. Взять с него такую же, писанную языком славянским, а будя напишут онную по-немецки или по-латыни, то изъяснить, что обязательство великого князя не имеет силы, ежели в грамоте будут отмены против русской, ибо Траханиот и Кулешин не знали сих двух языков. Третье. Максимилиан должен утвердить союз целованием креста перед нашими послами. Четвертое. Объявить королю согласие Иоаннова выдать за него дочь с условием, чтобы она не переменяла закона. Пятое. Сказать ему, что послам его и московским лучше ездить впредь через Данию и Швецию для избежания неприятностей, какие могут им встретиться в польских владениях. Шестое. Требовать, чтобы он дал великому князю лекаря искусного в целении внутренних болезней и ран. Седьмое. Приветствовать единственно короля римского, а не императора, ибо Делатор, будучи в Москве, не сказал великому князю ни слова от Фридерика. Несмотря на государственную важность заключаемого с Австрией союза, Иоанн, как видим, строго наблюдал достоинство российского монарха и в же время отослал из Москвы без ответа слугу Попелева, который приезжал в Россию за живыми лосями для императора, но с письмом недовольно учтивым от господина своего. Не взяв даров Попелевых, богатого маниста с ожерельем, Великий князь Милостиво принял от его слуги две обьяри и дал ему зато 120 соболей, ценою в 30 червонцев. Траханиот и Кулешин писали к государю из Любека, что король датский и князья немецкие, сведав об их прибытии в Германию и желая добра Казимиру, замышляли сделать им остановку в пути, что посол Максимилианов... Едет вместе с ними и возьмет меры для их безопасности, что римский король уже завоевал многие места в Венгрии. Они наехали Максимилиана в Нюрнберге, вручили ему дары от Иоанна и Великой княгини, 80 соболей, Камку и Птицу Кречета, явили письменный договор, им одобренный клятвенно утвержденный но не упоминали о сватовстве, ибо слышали, что Максимилиан, долго не имев ответа от великого князя, в угождение своему отцу помолвил на княжне британской. Пробыв там от 22 марта до 23 июня 1491 года, послы Иоанновы возвратились в Москву августа 30 с Максимилиановою союзной грамотой, которую великий князь приказал отдать в хранилище государственное. След за ними король римский вторично прислал далатора, чтобы он был свидетелем клятвенного Иоаннова обета, исполнять заключенный договор. Государь сделал то же, что Максимилиан, целовал крест перед его послом, изъявив, Совершенное удовольствие и благодарность короля, де Латор молил великого князя не досадовать за помолвку его на принцессе Британской и рассказал длинную историю в оправдании его поступка. «Король римский, — говорил он, — весьма желал чести быть зятем великого князя, но Бог не захотел того». Разнесся в Германии слух, что я и послы московские в 1490 году, отплыв на 24 кораблях из Любека, утонули в море. Государь наш думал, что Иоанн не сведал о его намерении вступить в брак с княжною Российскою. Дальнее расстояние не дозволяло отправить нового посольства, и согласие великого князя было еще неверно. Между тем время текло. Князья немецкие требовали от императора, чтобы он женил сына, и предложили в невесты Анну Британскую. Фредерик убедил Максимилиана принять ее руку. Когда же государь наш узнал, что мы живы, и что княжна российская могла быть его супругою, то искренне огорчился и до ныне жалеет о невесте с той знаменитой, Сия справедливая или выдуманная повесть удовлетворила Иоанновой чести. Он не изъявил ни малейшей досады и не отвечал послу ни слова. Делатор, как бы в знак особенной неограниченной к нему доверенности Максимилиановой, известил великого князя о тайных видах австрийской политики. Долговременная война немецкого ордена с Польшей решилась в 1466 году совершенную зависимостью первого от Казимира, так что великий магистр Лудвиг назвал себя его присяжником, и рыцарство некогда державное стенало под игом чужеземной власти. Максимилиан тайно возбуждал орден свергнуть Сиеиго иго и снова прибегнуть к оружию, но магистры немецкой и ливонской Требовали от него, чтобы он прежде доставил им важное покровительство монарха российского, сильного и грозного. Делатор убеждал великого князя послать московского чиновника в Ливонию для переговоров, дать ее рыцарям вечный мир, не теснить их и взять орден в его милостивое соблюдение. Столь же усердно ходатайствовал посол за Швецию, Государственный ее правитель Стенстур Стур находился в дружественной связи с Максимилианом и жаловался ему на обиды россиян, которые в 1490 году ужасным образом свирепствовали в Остерботне, жгли, резали, мучили жителей, присвоивая себе господство над Финляндией, Делатор молил Иоанна оставить ее несчастную землю в покое. Наконец предлагал, чтобы московские послы ездили в империю через Мекленбург и Любек, а не через Данию, где в рассуждении их не соблюдаются уставы чести и гостеприимства, ибо король держит сторону Казимирову. Заметим, что посол Максимилианов в своих аудиенциях именовал великого князя царем, так и наши послы называли Иоанна в Германии, немцы же в переводе дипломатических бумаг употребляли имя «Кайзер», «Император» вместо «Царя». Ответ великого князя, сообщенный послу казначеем Дмитрием Владимировичем и дьяком Федором Курицыным, был такой – я заключил искренний союз с моим братом Максимилианом. Хотел помогать ему всеми силами в завоевании Венгрии и готовился сам сесть на коня. Но слышу, что Владислав, сын Казимиров, объявлен там королем и что Максимилиан с ним примирился. Следственно, мне теперь нечего делать. Однако ж вместе с тобою отправлю к нему послов». «Не изменю клятве. Если брат мой решится воевать, то иду немедленно на Казимира и сыновей его Владислава и Альбрехта. В угодность Максимилиану буду посредником его союза с господарем молдавским Стефаном. Что касается до магистров Прусского и Ливонского, то я готов взять их в мое хранение. Последний желает условиться о мире с моими особенными послами» и вместо «челобитья» писать в договора моление. Но да будет все по-старому. Прежде он бил челом вольному нову городу, ныне да имеет дело с тамошними моими наместниками, людьми знатными». О Швеции не было слова в ответе. Делатор выехал из Москвы 12 апреля 1492 года с великокняжеским приставом, коему надлежало довольствовать его всем нужным до самой границы. Так обыкновенно бывало. Приставы встречали и провожали послов. Мая шестого снова отправился Траханиот с дьяком Михаилом Еропкиным в Германию. Ему велено было именем Иоанновым спросить Максимилиана о здравии, но не править поклона». Ибо Делатор в первой аудиенции не кланялся ни великому князю, ни супруге его от своего короля, а спрашивал только о здравии. Наказ его посольства был следующий: объявить Максимилиану, что великий князь, вступив с ним в союз, желал верно исполнять условия и для того не хотел говорить о мире с послом литовским, бывшим в Москве. Следственно, и король Римский не должен мириться с Богемией и Польшей без Иоанна, который готов, в случае его верности, действовать с ним заодно всеми силами, ему Богом данными. Если он заключил мир с Владиславом, то разведать о тайных причинах Онова, узнать все обстоятельства и виды австрийской политики – Имеет ли Максимилиан сильных доброжелателей в Венгрии, и кого именно? Не для того ли уступает оню Владиславу, чтобы воевать с государем французским, который, по слуху, отнимает у него невесту Анну британскую? Ежели брак римского короля не состоялся, то искусным образом внушить ему, что великий князь может быть не отринет его вторичного сватовства? когда император и Максимилиан пришлют к нему убедительную грамоту с человеком добрым, то есть знатным. В таком случае изъяснится о вере греческой, о церкви и священниках. А будет король женится на принцессе британской, то говорить о сыне его Филиппе или о саксонском курфирсте Фридерике Наведаться также о пристойных невестах для сына государева Василия из дочерей королевских и прочим, но соблюдать благоразумную осторожность, чтобы не повредить государевой чести, заехать к Саксонскому курфирсту, поднести ему в дар сорок соболей и сказать: Великий князь благодарит тебя за охранение его послов в земле Твоей и впредь охраня их. «Равномерно и тех, которые ездят к нам из стран италийских, дозволяй художникам, твоим подданным, переселяться в Россию, за что великий князь готов служить тебе всем, чем изобилая земля его!» Послы наши имели письма герцогу Мекленбургскому к бургомистрам и ротманам городов немецких о свободном их пропуске, в нарве и в вревели они должны были вручить сии грамоты сидя. Донесение, описанное им государю в пути, любопытно своей подробностью, вмещая в себя известия не только о главных делах европейской политики, но и купеческие, например, о дороговизне хлеба во Фландрии, где ласт ржи стоил тогда 100 червонцев. Описывая войну Максимилиана с королем французским, Траханиот и Еропкин говорят о союзе I с Англией, Шотландией, Испанией, Португалией и со всеми князьями немецкими, о мире его с Владиславом, который обязался ему заплатить за Венгрию 100 тысяч червонцев, объявив Максимилиана после себя наследником. Уведомляют также о походе султанского войска в Сервию – Одним словом, представляют все движения Европы очам любопытного Иоанна, который хотел быть сам одним из ее великих монархов. Приплыв на корабле из Ревеля в Германию, Траханиот и Яропкин жили несколько месяцев в Любеке, не зная, куда ехать к Максимилиану, занятому тогда французской войною, и для перевода немецких бумаг, ими получаемых, приняли в государеву службу тамошнего славного книгопечатника Варфоломея, который дал им клятву таить содержание оных. Они нашли Максимилиана в Кольмаре, где и были от 15 января до 23 марта. Политика его уже переменилась. Сей государь, довольный условиями заключенного с Владиславом Мира, не думал более о Северном Союзе, употребляя все усилия против Франции. Послы наши, не сделав, кажется, ничего, возвратились в Москву в июле 1493 года. Таким образом прекратились на сей раз сношения великокняжеского двора с империей, хотя и не имев важных государственных следствий, однако ж, удовлетворив честолюбию Иоанна, который поставил себя вон их наравне с первым монархом Европы. Связь с Германией доставила нам и другую существенную выгоду. Новое велелепие двора Московского, новые кремлевские здания, сильное ополчение, посольство, дары требовали издержек, которые истощали казну более, нежели прежняя дань ханская, доселе, «Мы пользовались единственно чужими драгоценными металлами, добываемыми внешнею торговлею и меною сибирскими народами через Югру. Сей последний источник, как вероятно, оскудел или совсем закрылся, ибо в летописях и в договорах XV века уже нет ни слова о серебре за Камском, но издавна был у нас слух», что страны полуночные близ каменного пояса изобилуют металлами. Присоединив к московской державе Пермь, Двинскую землю, Вятку, Иоанн желал иметь людей, сведущих в горном искусстве. Мы видели, что он писал о том королю венгерскому, но Троханиот, кажется, первый вывез их из Германии. В 1491 году Два немца, Иван и Виктор, с Андреем Петровым и Василием Болтиным отправились из Москвы искать серебряной руды в окрестностях Печоры. Через семь месяцев они возвратились с известием, что нашли оную вместе с медной на реке Цильме в верстах в двадцати от Космы, в трехстах от Печоры и в трех пятистах от Москвы на пространстве 10 верст. Сие важное открытие сделало государю величайшее удовольствие. И с того времени мы начали сами добывать, плавить металлы и чеканить монету из своего серебра. Имели и золотые деньги, или медали российские. В собрании наших древностей хранится снимок золотой медали 1497 года с изображением святого Николая. В надписи сказано, что Великий Государь вылил сей единый талер из золота для княгини, княжны своей Феодосии. На серебряных деньгах Иоанна во времени обыкновенно представлялся всадник с мечом. Может быть, слух о новых в Северной России открытых богатых рудниках скоро дошел до Германии, и возбудил там любопытство увериться в справедливости онова. Европа еще не знала Америки и, нуждаясь в драгоценных металлах, долженствовала брать живейшее участие в таком открытии. По крайней мере, в 1492 году приехал в Москву немец Михаил Снупс с письмом к великому князю от Максимилиана и дяди его, австрийского эрцгерцога Зигмунда, княжевшего в Инспруке, они дружески просили Иоанна, чтобы он дозволил всему путешественнику осмотреть все любопытное в нашем Отечестве, учиться языку русскому, видеть обычаи народа и приобрести знания, нужные для успехов общей истории и географии. Снупс, обласканный великим князем, Немедленно изъявил желание ехать в дальнейшие страны полуночные и на восток, к берегам Оби. Иоанн усомнился и, наконец, решительно отказал ему. Прожив несколько месяцев в Москве, Снупс отправился назад в Германию прежним путем через Ливонию со следующим письмом от великого князя к Максимилиану и Зигмунду. «Из дружбы к вам мы ласково приняли вашего человека, но не пустили его в страны отдаленные, где течет река Оби за неудобностью пути, ибо самые люди наши, ездящие туда для собрания Дани, подвергаются немалым трудам и бедствиям. Мы не дозволили ему также возвратиться к вам через владения польские или турецкие, ибо не можем ответствовать за безопасность всего пути. Бог доблюдет ваше здравие. Вероятно, что Иоанн опасался сего немца как лазутчика и не хотел, чтобы он видел наши северо-восточные земли, где открылся новый источник богатства для России — Вторым достопамятным посольством, описываемых нами времен, было датское. Если не Дания, то, по крайней мере, Норвегия, издревле имела отношение с новым городом по соседству с его северными областями. Двор Ярослава Великого служил убежищем для ее знаменитых изгнанников. Александр Невский хотел женить сына на дочери Гаконовой. Мы упоминали также о договоре Норвегии с правительством Новогородским в 1326 году, но отдаленная Москва скрывалась во мраке неизвестности для трех северных королевств до того времени, как великий князь сделался самодержцем всей России от берегов Волги до Лапландии. Приязнь, бывшая между тогдашним королем датским Иоанном, сыном Христиановым и Казимиром заставило первого нарушить долг гостеприимства в рассуждении послов московских, когда они ехали в Любек через его землю, ибо Траханиот и Яробкин жаловались на претерпенные ими в ней обиды, но существенные выгоды государственные переменили образ мыслей сего монарха, будучи врагом шведского правителя Он увидел пользу быть другом великого князя, чтобы страхом нашего оружия обуздывать шведов, и посол Датский в 1493 году заключил в Москве союз любви и братства с Россией. Грек Дмитрий Ралев и Дьяк Зайцев отправились в Данию для размена договорных грамот. Упомянем также о двух посольствах азиатских. Неизмеримая держава, основанная завоеваниями дикого героя Тамерлана, хотя не могла по его смерти устоять в своем величии и разделилась, однако ж имя царства Чагатайского, составленного из Бухарии и Харасана, еще гремело в Азии. Султан Абусаид, внук Тамерланова сына Мирана, господствовал от берегов моря Каспийского до Мультана в Индии и в 1468 году, убитый персидским царем Гасаном, оставил сию обширную страну в наследие сыновьям, коих междоусобие предвестило их общую гибель. Гусейн Мирза, правнук второго Тамерланова сына Омара, завладел Хорасаном, прославился многими победами, одержанными им над татарами-узбеками, любил добродетель, науки, слышал о величии государя российского и, желая его дружбы в 1489 году, прислал в Москву какого-то богатыря Уруса для заключения союза с Иоанном. Может быть, он хотел, чтобы великий князь, имея связь с ногаями, возбудил их против узбеков, но царство Чагатайское отжило век свой. Хан узбекский Шайбек в начале XVI века изгнал Гусейновых сыновей из Харасана, овладев и Бухарией, откуда последний султан Тамерланова рода Бабор ушел в Индостан, где судьба определила ему быть основателем империи так называемого «Великого Могола». Иверия, или нынешняя Грузия, из кони славилась воинскую доблестью своего народа, так что ни персидское, ни македонское оружие не могло поработить его. Славилась также богатством. Древние органавты искали золотого руна, соседственной с ней Мингрелии, завоеванная Помпеем, Она делается с того времени известную в римской истории, которая именует нам ее разных царей-данников Рима. Один из них, Фарасман II, верный друг императора Адриана, удостоился чести приносить богам жертву в Капитолии и видеть свой изваянный образ в храме Белоны на берегу Тибра. Но далее не находим уже никаких известий о сей стране до разделения империи. Знаем только, что христианская вера начала там утверждаться еще со времен Константина Великого, что святой Симеон Столпник способствовал успехам ее, что и верия, имея всегда собственных царей или князей, зависела то от монархов персидских, то от императоров греческих, была покорена моголами и в 1476 году подвластна царю персидскому Узун-Гасану. Нет сомнения, что Россия издревле находилась в связи с единоверной Грузией. Изяслав I, как известно, был женат на книжне Абасинской, а сын Андрея Боголюбского, супругом славной грузинской царицы Тамари, сия связь, прерванная нашествием Батыевым, возобновилась. Послы князя Иверского Александра именем Нариман и Хоземарум в 1492 году приехали к Иоанну требовать его покровительства. Уважаемый в Персии и в странах окрестных Великий князь мог действительно быть Заступником своих утесненных единоверцев, Которые оплакивали падение Греции И под игом варваров закоснев невежестве Имели нужду в советах нашего духовенства Для христианского просвещения Александр в грамоте своей смиренно именует себя холопом Иоанна, его же называет великим царем, светом зеленого неба, звездою темных, надеждою христиан, подпорою бедных, законом, истинною правою всех государей, тишиною земли и ревностным обетником святого Николая. Занимаясь делами Европы и Азии, Мог ли Иоанн оставить без примечания державу атаманскую, которая уже столь сильно действовала на судьбу трех частей мира, как зять палеологов и сын греческой церкви, утесняемой турками, он долженствовал быть врагом султанов, но не хотел себя обманывать, видел, что еще не пришло время для России бороться с ними, что здравая политика велит ей употреблять свои юные силы на иные предметы, ближайшие к истинному благу ее. Для того, заключая союзы с Венгрией и Молдавией, не касался дел турецких, имея в виду одну Литву, нашего врага естественного. Выгодная торговля купцев московских в Азове и Кафе управляемой константинопольскими пашами, зависимость Менгли-Гирея, важнейшего союзника России от султанов, и надежда вредить Казимиру через атаманскую порту, склоняли Иоанна к дружбе с нею. Он ждал только пристойного случая и тем более обрадовался, узнав, что султанские паши говоря в Белегороде с деком его Федором Курицыным, объявили ему желание их государя искать Иоанновой приязни. Великий князь поручил Менгли-Гирею основательно разведать о семь предложении, и султан Боязет II ответствовал. «Ежели, государь московский, тебе, Менгли-Гирею, брат, то будет и мне брат». Следующее происшествие служило поводом к первому государственному сношению между нами и портою. Купцов российских обижали в Азове и в Кафе, так что они перестали, наконец, ездить в султанские владения. Паша Кафинский жаловался на Тобоязету, слагая вину на Менгли Гирея, будто бы отвратившего россиян от торговли с сим городом а Менгли Гирей хотел, чтобы Иоанн оправдал его в глазах султана, удовлетворяя требованию оклеветанного друга, и как бы единственно из снисхождения великий князь написал такую грамоту к Боязету «Султану, вольному царю государей турских и азиамских, земли и моря, Боезету, Иоанн!» Божию милостью, единый, правый, наследственный государь всея Русии и многих иных земель от севера до востока, все наше слово к Твоему Величеству. Мы не посылали людей друг ко другу спрашивать о здравии, но купцы мои ездили в страну Твою и торговали, с выгодою для обеих держав. Они уже несколько раз жаловались мне на твоих чиновников. Я молчал. Наконец, в течение минувшего лета Азовский Паша принудил их копать ров и носить каменья для городского строения. Всего мало. В Азове и Кафе отнимают у наших купцев товары за полцены. В случае болезни одного из них кладут печать Наимение всех, если умирает, то все остается в казне. Если выздоравливает, отдают назад только половину. Духовное завещание неуважаемы. Турецкие чиновники не признают наследников, кроме самих себя, в русском достоянии. Узнав о сих обидах, я не велел купцам ездить в твою землю. Прежде они платили единственно законную пошлину и торговали свободно. Отчего же родилось насилие? Знаешь или не знаешь онова? Еще одно слово. Отец твой, Магомед II, был государь великий и славный. Он хотел, как сказывают, отправить к нам послов с дружеским приветствием, но его намерение по воле Божией не исполнилось. Для чего же не быть тому ныне? Ожидаем ответа. Писано в Москве 31 августа в 1492 году. Менгли Гирей должен был доставить сию грамоту Боязету. Увидим следствие. Тесная связь Иоаннова с ханом Таврическим не ослабевала, утверждаемая частыми посольствами и дарами. В 1490 году ездил в Тавриду князь Василий Рамадановский с уверением, что войско наше готово всегда тревожить Золотую Орду. Сия тень Батыева царства скиталась из места в место. Иногда переходила за Днепр, Иногда удалялась к пределам страны Черкесской, к берегам Кумы. Тщетно сыновья Ахматовы вместе с царем Астраханским, Абдыл Киримом, замышляли впадение в Тавриду, оберегаемую с одной стороны россиянами, Магметом, Минем, Казанским и Нагаями, а с другой султаном, который дал Менгли Гирею две тысячи воинов для его защиты. Крымцы отгоняли стада у волжских татар и в одной кровопролитной сшибке убили сына Ахматова Едигея. В 1492 году новый посол Иоаннов Лобан Колычев убеждал Менгли-Гирея воевать литовские владения, представляя, что орденские цари злодействуют ему единственно по внушениям Казимировым, Хан ответствовал, «Я с братом моим великим князем всегда один человек и строю теперь при устье Днепра на Старом Городище новую крепость, чтобы оттуда вредить Польше». Сия крепость была Очаков, основанной на каких-то древних развалинах. Брат ханский Усмемир и племянник Давлет жили у Казимира, Великий князь для безопасности Менгли-Гирея старался переманить их в Россию, но не мог. В угодность ему принял также меньшего пасынка его, Абдул-Летифа, и с честью отправил к царю Казанскому, Магмед Аминю. Менгли-Гирей желал еще, чтобы он дал каширу в поместье царевичу Мамытеку, сыну Мустафы. Сие требование не было уважено, равно, как и другое, чтобы Иоанн заплатил 33 тысячи алтын, взятых ханом в долг у жителей Кафинских для строения Очакова. — Не строением бесполезных крепостей, отдаленных от Литвы, — приказывал великий князь к своему другу, но частыми впадениями в ее земли должен ты беспокоить общих врагов наших. — Хан, Любил дары, просил кречетов и соболей для турецкого султана. Государь давал, однако ж не бескорыстно. И в 1491 году по ходам воевод московских на Улусы Золотой Орды, оказав услугу Менгли-Гирею, хотел, чтобы он в знак благодарности прислал к нему свой большой красный лал. Заметим еще, что хан Крымский опасаясь иоаннного подозрения, сносился с царем Казанским только через Москву. Всякую грамоту их переводили и читали государю, который думал, что осторожность не мешает дружбе. Так было до 1492 года, когда важная перемена случилась в Литве и переменила систему России – Несмотря на взаимную ненависть между семи двумя державами, ни которая не хотела явной войны, Казимир, уже старый и всегда малодушный, боялся твердого, хитрого, деятельного и счастливого Иоанна, увенчанного славою побед. А великий князь отлагал войну по внушению государственной мудрости, чем более медлил, тем более усиливался и, вернее, мог обещать себе успехи, неусыпно стараясь вредить Литве, казался готовым к миру и не отвергал случаев объясняться с королем в их взаимных неудовольствиях. С 1487 до 1492 года литовские послы, князь Тимофей Масальский, смоленский боярин Плюсков, Страмилов, Хрептович и наместник Утинский Клочко приезжали в Москву с разными жалобами. Со времен Витовта удельные князья древней земли Черниговской в нынешних губерниях Тульской, Калужской, Орловской были подданными Литвы, видя, наконец, возрастающую силу Иоанна, склоняемая к нему единоверием и любезным их сердцу именем русским, Они начали переходить к нам с своими отчинами и для успокоения совести давали только знать Казимиру, что слагают в себя обязанность его присяжников. Уже некоторые подоевские, воротынские, белевские, перемышельские князья служили московскому государю и вели непрестанную войну с своими родственниками, которые еще оставались в Литве. Так Василий Кривой, князь Воротынский, опустошил несколько мест в земле королевской, сыновья князя Семеона Адоевского взяли город их дяди Федора Одоев, расхитили казну, пленили мать его, дружина князя Дмитрия Воротынского обратила в пепел многие брянские села, князь Иван Белевский силою принудил брата Андрея отложиться от короля. Казимир жаловался, что Иоанн принимает изменников и терпит их разбои. То многие литовские места отошли к нам, что великие Луки и Ржева не хотят платить ему дани и прочее. Иоанн ответствовал ему на словах и через собственных послов, что сии жалобы большую частью несправедливы, что Великие Луки и Ржева суть исконни Новгородские области, что Казимировы подданные сами обижают россиян, что ссорные дела должны быть решены на месте общими судьями, что князья племени Владимирова, добровольно служив Литве, имеют право с наследственным своим достоянием возвратиться по сенек древнего Отечества». Государь требовал, чтобы Казимир отпустил в Россию жену князя Бельского, не обременял наших купцов налогами и возвратил отнятое у них насилием в его земле, казнил обидчиков, дозволил послам великокняжеским свободно ездить через Литву в Молдавию и прочее. Государь наш, сказал король чиновнику Иоаннову Еробкину, любил требовать а не удовлетворять. Я должен следовать его примеру». Однако ж взаимно соблюдалась учтивость. Литовские послы обедали у государя. Не только он, но и юный сын его, Василий Иоаннович, приказывал с ними дружеские поклоны к Казимиру. Знак приязни великий князь освободил даже многих поляков, которые находились пленниками в Орде. В мае 1492 года был отправлен в Варшаву Иван Никитич Беклимишев с предложением, чтобы король отдал нам городки Хлепен, Рогачев и другие места из древли российские и чтобы с обеих сторон выслать бояр на границу для исследования взаимных обид. Но Беклимишев возвратился с известием, что Казимир умер 25 июня что старший его сын Альберт сделался королем польским, а меньший Александр великим князем литовским. сей случай, казался благоприятным для России, Литва, избрав себе иного властителя, уже не могла располагать силами Польши, которая не имела вражды с нами и долженствовала следовать особенной государственной системе, Иоанн немедленно послал Константина Заболоцкого к Менгли-Гирею, убедить его, чтобы он воспользовался смертью короля и шел на литовскую землю, не отлагая похода до весны, что Волжская Орда кочует в отдаленных восточных пределах и не опасна для Тавриды, что ему никогда не будет лучшего времени отмстить Казимировым сыновьям за все злые козни отца их. Другой великокняжеский чиновник, Иван Плещеев, отправился к Стефану Молдавскому, вероятно, с такими же представлениями. Начались и неприятельские действия с нашей стороны. Князь Федор Телепня-Оболенский, вступив с полком в Литву, разорил Мценск и Любуцк, Князья Перемышльские и Адоевские, служащие Иоанну, пленили в Масальске многих жителей, наместников и князей с их семействами, другой отряд завоевал Хлепен и Рогачев. Между тем, новый государь литовский Александр всего более желал мира с Россией, от юных лет слышав непрестанно о величии и победах ее самодержца, вернейшим средством снискать Иоаннову приязнь, казалось ему супружество с одной из его дочерей. И наместник Полоцкий Ян писал о том к первому воеводе московскому князю Ивану Юрьевичу, представляя, что Россия и Литва наслаждались счастливым миром, когда дед Иоаннов Василий Дмитриевич совокупился браком с дочерью Витовта, Скоро явилось в Москве и торжественное посольство литовское. Пан Станислав Глебович, вручив верующую грамоту, объявил Иоанну о смерти Казимира, о восшествии Александра на престол и требовал удовлетворения за разорением Ценска и других городов. Ему ответствовали, что мы должны были отмстить Литве за грабежи ее подданных что пленники будут освобождены, когда Александр удовольствует всех обиженных россиян и прочее. Станислав, перуя у воеводы московского князя Ивана Юрьевича, в веселом разговоре упомянул о сватовстве. Он был нетрезв и для того не получил ответа, а на другой день сказал, что литовские сенаторы желают всего брака, но что ему велено тайно разведать о мыслях великого князя. Дело столь важное требовало осторожности. Не входя ни в какие изъяснения, послу дали чувствовать, что надо утвердить искренний вечный мир, прежде нежели говорить о сватовстве, что мир легко может быть заключен, если правительство литовское удержится от лишних речей и требований неосновательных, тоже написал и князь Иван Юрьевич к наместнику Полоцкому. Станислав уехал из Москвы, и неприятельские действия продолжались. Князья Воротынские, Симеон Федорович с племянником Иваном Михайловичем, вступив в нашу службу, засели города Литовский, Серпийск и Мещовск. Воевода Смоленский Пан Юрий и князь Симеон Можайский выгнали их оттуда. Но государь послал сильное войско, московское и рязанское, которое взяло приступом Серпейск и городок Опаков, а Мещовск сдался. В числе пленников находились многие знатные смоляне и паны двора Александрова. Другое наше войско покорило Вязьму, Ее князья, присягнув государю, остались в наследованном владении. Также и князь Мезецкий, выдав Иоанну своих двух братьев, сосланных в Ярославль за их усердие к Литве. Князья Воротынские завоевали Мосальск. В сие время открылось в Москве гнусное злоумышление, коего истинный виновник уже тлел во гробе, но которое едва не исполнилось и не пресекло славного течения Иоанновой жизни. Никогда выгода государственная не может оправдать злодеяния. Нравственность существует не только для частных людей, но и для государей. Они должны поступать так, чтобы правила их деяний могли быть общими законами тоже же уставит, что венценосец имеет право тайно убить другого, находя его опасным для своей державы? Тот разрушит связь между гражданскими обществами. Уставит вечную войну, беспорядок, ненависть, страх, подозрения между ними, совершенно противные их цели, которая есть безопасность, спокойствие, мир». Не так рассуждал отец Александров, Казимир. Он подослал Коанну князя Ивана Лукомского, племени Владимирова, с тем, чтобы злодейски убить или отравить его. Лукомский клялся исполнить сие адское поручение, привез с собою в Москву яд, составленный в Варшаве, и, будучи милостиво обласкан государем, вступил в нашу службу но какую-то счастливую нескромностью обнаружил свой умысел. Его взяли под стражу. Нашли и яд, коим он хотел умертвить государя, чтобы сдержать данное Казимиру слово. Злодейство, столь необыкновенное, требовало и наказание чрезвычайного. Лукомского и единомышленника его, латинского толмача, поляка Матиаса, сожгли в клетке на берегу Москвы реки. Князь Феодор Бельский также впал в подозрение и был сослан в Галич, ибо Лукомский доказывал, что сей легкомысленный родственник Казимиров хотел тайно уехать от нас в Литву. Открылись и другие преступники. Два брата, Алексей и Богдан Селевины, граждане Смоленские, Будучи пленниками в Москве, они жили на свободе, употребляли во зло доверенность государеву к их честности, имели связь с Литвою и посылали вести к Александру Литовскому. Богдана засекли кнутом до смерти, Алексею отрубили голову. Такое происшествие не могло расположить Иоанна к миру, Он непрестанно побуждал Менгли-Гирея воевать Литву. Посол Александра, князь Глинский, находился тогда в Крыму и требовал, чтобы хан снес город Очаков, построенный им на Литовской земле. В угодность великому князю Менгли-Гирей задержал Глинского. Зимою подступил к Киеву и выжег окрестности Чернигова. Но за разлитием Днепра возвратился в Перекоп. Между тем воевода Черкасский Богдан разорил очаков к великой досаде хана, истратившего 150 тысяч алтын, на строение оного. «Мы ничего важного не сделаем врагам своим, если не будем иметь крепости при устье Днепра», писал Менгли Гирей к великому князю, уведомляя, что Александр посредством султана Турецкого предлагал ему мир и 13 500 червонцев за литовских пленников, но что он, как верный союзник Иоаннов, не хотел о том слышать, что сей новый государь литовский, следуя политике отца, возбуждает Ахматовых сыновей против Тавриды и России, что царь орденский Шик Ахмед, женатый на дочери нагайского князя Мусы и зато сверженный с престола, опять царствует вместе с братом Саид Махмутом, что войско крымское всегда готово идти на них и на Литву и прочее. В самом деле Менгли-Гирей не приставал тревожить Александровых владений набегами и грабежом. Новый союзник представился Иоанну, владительный князь Мазовецкий Конрад, племени древних венценосцев польских. Будучи тогда врагом сыновей Казимировых, он желал вступить в тесную связь с Россией и прислал в Москву варшавского наместника Ивана Подосю, сватать за него одну из дочерей великого князя. Сей брак казался пристойным и выгодным для нашей политики, Но государь не хотел вдруг изъявить согласие и сам отправил послов в Мазовию для заключения предварительного договора с ее князем. Первое. О вспоможении, которое он дает России против сыновей Казимировых. Второе. О назначении Вена для будущей супруги его, то есть... Иоанн требовал, чтобы она имела в собственном владении некоторые города и волости в Мазовии. Не знаем, с каким ответом возвратились послы, но сие сватовство не имело дальнейших следствий, вероятно, от перемены обстоятельств. Если и Казимир, государь Литвы и Польши, опасался войны с Иоанном, то Александр, властвуя единственно над первою и неуверенный в усердной помощи брата, мог ли без крайности отважиться на кровопролитие? Менглигирей опустошал, Стефан Молдавский грозил, заключив тесный союз между собою посредством Иоанна и следуя его указаниям, но всего опаснее был сам великий князь, именем Отечества и единоверия, призывая к себе всех древних россиян, которые составляли большую часть Александровых подданных. Уже Москва расширила свои пределы до Жиздры и самого Днепра, действуя не столько мечом, сколько приманом. В городах, в селах и в битвах страшились измены, и так Александр решительно хотел искреннего вечного мира. Не столь легко изъяснить обстоятельствами миролюбия Иоанна. Ему все благоприятствовало. Он имел сильное опытное войско, друзей в Литве, и счастье, важное в делах человеческих, видел ее боязнь и слабость, мог обещать себе редкую славу и даже христианскую заслугу, то есть возвратить Отечеству лучшую его половину, о церкви 6 или семь знаменитых епархий насилием латинским, отторженных от ее истинного общего пасторства. Но мы знаем характер Иоаннов, для коего умеренность была законом в самом счастье, знаем ум его, который не любил отважности, кроме необходимой, властвовав уже более 30 лет в непрестанной и часто беспокойной деятельности, Он хотел тишины согласной с достоинством великого монарха и благом державы. Вообще люди на шестом десятилетии жизни редко предпринимают. Трудное имение обольщаются успехами отдаленными. Покушение завоевать всю древнюю Южную Россию возбудило бы против нас не только Польшу, но и Венгрию и Богемию где царствовал брат Александров Владислав, надлежало бы воевать долго и не распускать полков, что казалось тогда невозможностью. Союз хана Крымского и Стефана Великого, полезный для усмирения Литвы, не мог быть весьма надежен в усильном борении с семи-тремя государствами Менгли-Гирей зависел от султана, готового иногда оказывать услуги Венгрии и Польше, хотя не изменял Иоанну, однако ж не во всем удовлетворял ему. Например, без его ведома освободил Глинского, ссылался с Александром и действовал против Литвы слабо, недружно. Стефан же имел более ума и мужества, нежели сил, истощаемых им в войнах с турками – Заметим, наконец, что время уже приучило Северную Россию смотреть на Литовскую как на чуждую землю, в обычаях и нравах сделалась перемена, и связь единородства ослабела. Иоанн, отняв у Литвы некоторые области, был доволен сим знаком превосходства сил и лучше хотел миром утвердить приобретенное, нежели войною искать новых приобретений». Вслед за литовскими послами, бывшими в Москве, великий князь отправил дворянина Загрязского к Александру с объявлением, что отчины князей Воротынских, Белевских, Мезецких и Вяземских, служащих государю, будут впредь частью России, и что литовское правительство не должно вступаться в оное в верующей грамоте данной Загрязскому, Иоанн по своему обыкновению назвал себя государем всей России. Сей посол имел также письмо от юного сына Иоаннова Василия к изгнаннику князю Василию Михайловичу Верейскому, коему дозволялось возвратиться в Москву, ибо великая княгиня София исходательствовала ему прощение». Вильне отвечали за грязкому, что новые послы Александровы будут в Москву. Они действительно приехали в исходе июня с требованием, чтобы Иоанн не только отдал их государю все захваченные россиянами литовские области, но и казнил виновников всего насилия. Сверх того, изъявили негодование, что Великий князь употребляет в грамотах титул «Новый» и «Высокий», именуясь государем всей России и многих земель, а в заключение сказали воеводе Московскому Ивану Юрьевичу, что Александр, по желанию сенаторов литовских, готов начать переговоры о вечном мире. Ответ Иоанновых бояр состоял в следующем – Князья воротынские и другие искони были слугами наших государей, пользуясь невзгодою России, Литва завладела их странами. Теперь иные времена, Великий князь не пишет в грамотах своих ничего высокого, а называется властителем земель, данных ему Богом. В январе 1494 года Великие послы литовские, воевода Троцкий, Петр Янович Белой и Станислав Гастольд, староста Жмуцкой, прибыли в Москву для заключения мира. Они хотели возобновить договор Казимиров с Василием Темным, а наши бояре древнейший Ольгердов с Симеоном Гордым и отцом Донского. Первые уступали Иоанну Новгород, Псков и Тверь, вечное потомственное владение, но требовали всех иных городов, коими завладели россияне в новейшие времена. «Вы уступаете нам не свое, а наше», сказали бояре, спорили долго, хитрили и несколько раз прерывали сношение. Наконец согласились, чтобы Вязьма, Алексин, Тешилов, Рославль, Венев, Мстислав, Руса, Аболенск, Козельск, Серенск, Новосиль, Одоев, Воротынск, Перемышль, Белев, Мещора остались за Россию, а Смоленск, Любуцк, Мценск, Брянск, Серпейск, Лучин, Масальск, Дмитров, Лужин и некоторые иные места по Угру за Литвою, князьям Мезецким или Мещовским дали волю служить, кому они хотят. Александр обещал признать великого князя государем всей России с тем, чтобы он не требовал Киева. Тогда послы литовские, вторично представленные Иоанну, начали дело сватовства, и государь изъявил согласие выдать дочь свою Елену за Александра, взяв слово, что он не будет нудить ее к перемене веры. На другой день, февраля 6-го, в комнатах у великой княгини Софии они увидели невесту, которая чрезокольничего спросила у них о здоровье будущего супруга. Тут, в присутствии всех бояр, совершилось обручение. Станислав Гастольд заступал место жениха, ибо старшему послу-воеводе Петру, имевшему вторую жену, не дозволили быть действующим всем обряде, Иереи читали молитвы, обменялись перстнями и крестами, висящими на золотых цепях. С февраля 7 послы именем Александра присягнули в верном соблюдении мира, а Великий князь целовал крест в том же. Главные условия договора, написанного на Хартии Золотою печатью, были следующие. Первое. Жить обоим государям и детям их в вечной любви и помогать друг другу во всяком случае. Второе. Владеть каждому своими землями по древним рубежам. Третье. Александру не принимать к себе князей Вяземских, Новосильских, Адоевских, Воротынских, Перемышльских, Белевских, Мещерских, Гавдыревских, невеликих князей Рязанских, остающихся на стороне государя Московского, коему и решить их спорные дела с Литвою. Четвертое. Двух князей Мезецких, сосланных в Ярославль, освободить. Пятое. В случае обид выслать общих судей на границу. Шестое. Изменников российских Михаила Тверского, сыновей князя Можайского, Шемяки, Боровского, Верейского, никуда не отпускать из Литвы. Будя же уйдут, то вновь не принимать их Седьмое Послам и купцам ездить свободно из земли в землю и прочее Сверх того послы дали слово Что Александр обяжется грамотою не беспокоить супруги в рассуждении веры Они три раза обедали у государя И получили в дар богатые шубы с серебряными ковшами Отпуская их Великий князь сказал из устна: «Петр и Станислав, милостью Божию мы утвердили дружбу с зятем и братом Александром, что обещали, то исполним, послы мои будут свидетелями его клятвы». Для сего князья Василий и Семеон Ряполовские, Михаила Яробкин и дьяк Федор Курицын были посланы в Вильну. Александр, присягнув, разменялся мирными договорами. Написал также грамоту о законе будущей супруги, но вместил слова. Если же великая княгиня Елена сама захочет принять римскую веру, то ее воля. Сие дополнение едва не остановило брака. Иоанн гневно велел сказать Александру, что он, по-видимому, не хочет быть его зятем. Бумагу переписали, и через несколько месяцев явилось в нашей столице Великое посольство Литовское, воевода Виленский, князь Александр Юрьевич, князь Ян Заберезинский, наместник Полоцкий, пан Юрий, наместник Бреславский и множество знатнейших дворян приехали за невестою, блистая великолепием в одежде, в услуге и в украшении коней своих, верующей грамоте Александр миновал великого князя, отцом и тестем. Выслушав речь посольскую, Иоанн сказал, «Государь ваш, брат и зять мой, восхотел прочной любви и дружбы с нами, да будет. Отдаем за него дочь свою. Он должен помнить условия, скрепленные его печатью» чтобы дочь наша не переменяла закона ни в каком случае, не принужденно, ни собственную волею. Скажите ему от нас, чтобы он дозволил ей иметь придворную церковь греческую. Скажите, да любит жену, как закон божественный повелевает, и да веселится сердце родителя счастьем супругов. «Скажите от нас, епископу, и по нам вашей думы государственной, чтобы они утверждали великого князя Александра в любви к его супруге и в дружбе с нами! Всевышний да благословит сей союз!» Генваря 13-го Иоанн, отслушав литургию в Успенском храме со всем великокняжеским семейством и с боярами, призвал литовских вельмож к церковным дверям, вручил им невесту и проводил до саней. В Дорогомилове Елена остановилась и жила два дня. Брат ее, Василий, угостил там панов роскошным обедом. Мать ночевала с нею, а великий князь два раза приезжал обнять любезную ему дочь, с которой расставался навеки. Он дал ей следующую записку. «Память великой княжне Елене. В божницу латинскую не ходить, а ходить в греческую церковь. Из любопытства можешь видеть первую или монастырь латинский, но только однажды или два раза. Если свекровь твоя будет в Вильне и не прикажет тебе идти с собою в божницу», то проводи ее до дверей и скажи учтиво, что идешь в свою церковь. Невесту провожали князь Симеон Ряполовский, боярин Михаила Яковлевич Русалка и Прокофий Зиновьевич с женами, дворецкий Дмитрий Пешков, дьяк и казначей Василий Кулешин, несколько окольничих, стольников, конюшек и более сорока знатных детей боярских, в тайном наказе данном Ряполовскому велено было требовать, чтобы Елена венчалась в греческой церкви, в русской одежде, и при совершении брачного обряда на вопрос епископа о любви ее к Александру ответствовала Любми, ми, и не оставите ми его до живота ни кое я ради болезни, кроме закона, держать мне греческий» а ему не нудить меня к римскому». Иоанн не забыл ничего в своих предписаниях, назначая даже, как Елене одеваться в пути, где и в каких церквах петь молебны, кого видеть, с кем обедать и прочее. Ее путешествие от пределов России до Вильны было веселым торжеством для народа литовского, который видел в ней залог долговременного счастливого мира. В Смоленске, Витебске, Нолоцке вельможи и духовенство встречали ее с дарами и с любовью, радуясь, что кровь святого Владимира соединяется с Гедеминовою, что церковь православная, сирая, безгласная в Литве найдет ревностную покровительницу на троне, что сим брачным союзом Возобновляется древняя связь между единоплеменными народами. Александр выслал знатнейших чиновников приветствовать Елену на пути и сам встретил ее за три версты от Вильны, окруженной двором и всеми думными панами. Невеста и жених, ступив на разосланное алое сукно и золотую комку, подали руку друг другу, сказали несколько ласковых слов и вместе въехали в столицу, он на коне, она в санях богато украшенных. Невеста в греческой церкви святой богоматери отслушала молебен. Боярыни московские расплели ей косу, надели на голову кику с покрывалом, осыпали ее хмелем и повели к жениху в церковь святого Станислава, где венчал их на бархате и на соболях, латинский епископ и наш священник Фома. Тут был и Виленский архимандрит Макарий, наместник киевского митрополита, но не смел читать молитв. Княгиня Ряполовская держала над Еленою венец, а Дьяк Кулешин скляницу с вином. По совершении обрядов Александр торжественно принял бояр Иоанновых, начались веселые пиры. Открылись и взаимные неудовольствия. Давно замечено историками, что редко брачные союзы между государями способствуют благу государств. Каждый венценосец желает употребить свойство себе в пользу. Вместо уступчивости рождаются новые требования и тем чувствительнее бывают отказы. Кажется, что Иоанн и Александр всем случае не хотели обмануть друг друга, но сами обманулись. По крайней мере, первый действовал откровеннее, великодушнее, как должно сильнейшему. Не уступал, однако же, и не мыслил коварствовать с прискорбием, видя, что надежда обеих держав не исполнилась и что свойство не принесло ему мира надежного. Еще во время сватовства Александр с досадою писал в Москву о новых обидах, делаемых россиянами Литве. Иоанн обещал управу, но сам был недоволен тем, что Александр миновал его в грамотах только великим князем, а не государем всей России. Весною приехал из Литвы маршалок Станислав с брачными дарами, Вручив их государю и семейству его, он жаловался ему на молдавского воеводу Стефана, разорившего город Бреславль, и на послов московских, князя Ряполовского и Михаила Русалку, которые, едучи из Вильны в Москву, будто бы грабили жителей, требовал еще, чтобы все российские чиновники, служащие Елене, были отозваны назад ибо она имеет довольно своих подданных для услуги. Иоанн обещал примирить Стефана с зятем, но досадовал, что Александр не позволил ни православному епископу, ни архимандриту Макарию венчать Елены, не соглашается построить ей домовую церковь греческого закона, удалил от нее почти всех россиян и весьма худо содержит остальных. Жалоба на московских послов была клеветою. Напротив того, они дорогою терпели во всем недостаток. Отпустив Станислава, великий князь послал гонца в Вильну наведаться о здоровье Елены и дал ему два письма. Одно с обыкновенными приветствиями, а другое с тайными наставлениями, желая, чтобы она не имела при себе чиновников, ни слуг латинской веры и никак не отпускала наших бояр, из коих главным был тогда князь Василий Рамадановский, присланный в Вильну с женою. Для переписки с родителями Елена употребляла московского подьячего и должна была скрывать оную от супруга. Положение весьма опасное и неприятное. Юная великая княгиня одаренная здравым смыслом и нежным сердцем, вела себя с удивительным благоразумием и, сохраняя долг покорной дочери, не изменяла мужу ни государственным выгодам ее нового отечества, никогда не жаловалась родителю на свои домашние неудовольствия и старалась утвердить его в союзе с Александром. Сие время разнесся слух в Вильне, что хан Менгли-Гирей идет на Литву, Елена вместе с супругом писала к Иоанну, чтобы он, исполняя договор, защитил их, о том же писала и к матери в выражениях убедительных и ласковых. Великий князь находился в обстоятельствах затруднительных, без ведома и без участия Менгли-Гиреева, вступив в тесный союз с Александром, их бывшим неприятелем. Он известил хана Таврического о всем важном происшествии, уверяя его в неизменной дружбе своей и предлагая ему также помириться с Литвою. Ответ Менглигиреев, сильный искренностью и прямодушием, содержал в себе упреки, отчасти справедливые. «С удивлением читаю твою грамоту», — писал хан к государю. Ты ведаешь, изменял ли я тебе в дружбе, предпочитал ли ей мои особенные выгоды, усердно ли помогал тебе на врагов твоих? Друг и брат — великое дело. Не скоро добудешь его. Так я мыслил и сжег Литву, громил у лусы Ахматовых сыновей, не слушал их предложений, ни Казимировых, ни Александровых. «Что ж моя награда? Ты стал другом наших злодеев, а меня оставил им в жертву?» «Сказал ли нам хотя единое слово о своем намерении? Не рассудил и подумать с твоим братом!» Однако ж Менглигирей все еще держался великого князя и даже снова клялся умереть его верным союзникам, не отвергал и мира с Литвою, требуя единственно, чтобы Александр удовлетворил ему за понесенные им в войне убытки. И так Иоанн мог бы легко примирить зятя с ханом, но прежде надлежало удостовериться в искренней дружбе первого, ответствуя ему, что договор с нашей стороны будет исполнен» и что войско российское готово защитить Литву, если Менгли Менглигирей не согласится на мир. Иоанн послал Вильну боярина Кутузова с требованием, чтобы Александр непременно позволил супруге своей иметь домовую церковь, не принуждал ее носить польскую одежду, не давал ей слуг римского исповедания, писал в грамотах весь Титул государя, согласно с условием, не запрещал вывозить серебра из Литвы в Россию и чтобы, наконец, отпустил в Москву жену князя Бельского. В угодность зятю. Великий князь отозвал извильный бояр московских, коих Александр считал опасными доносителями и ссорщиками. Остались при Елене только священник Фома, с двумя крестовыми дьяхами и несколько русских поваров. Несмотря на то, зять не хотел исполнить ни одного из требований Иоанновых, ответствуя на первое, что устав предков его запрещает строить вновь церкви нашего исповедания и что Елена может ходить в Приходскую, которая недалеко от дворца. «Какое мне дело до ваших уставов?» — возражал государь. — У тебя супруга православной веры, и ты обещал ей свободу в богослужении. Но Александр упрямился, не отпустил даже и княгини Бельской, говоря, что она сама не едет в Россию. К сим досадам он купил новую. Султан Турецкий Боязет, получив грамоту великого князя, и, строго запретив утеснять купцев наших торгующих в Кафе и Азове, немедленно отправил в Москву посла с дружественными уверениями. Александр велел ему и бывшим с ним константинопольским гостям возвратиться из Киева в Турцию, приказав Коану, что никогда султанские послы не езжали в Россию через Литву и что они могут быть лазутчиками». Однако аж великий князь еще изъявлял доброходство зятю и дал ему знать, что Стефан Молдавский и Менглигирей соглашаются жить в мире с Литвою. Сего недовольно. Услышав, что Александр по совету думных панов готов отдать в удел меньшему брату Сигизмунду Киевскую область, Иоанн писал к Елене, чтобы она всячески старалась отвратить мужа от намерения столь вредного. Повторим собственные слова его. «Я слыхал о неустройствах, какие были в Литве от удельного правления, и ты слыхала о наших собственных бедствиях, произведенных разновластием в княжении отца моего. Помни, что и сам я терпел от братьев». «Чему быть доброму, когда Сигизмун сделается у вас особенным государем?» «Советую, ибо люблю тебя, милую дочь свою. Не хочу вашего зла. Если будешь говорить мужу, то говори единственно от себя». «Всем случаи Иоанн явил образ мыслей достойный монарха сильного и великодушного, имел досаду на зятя» но как искренний друг предостерегал его от гибельной погрешности, несмотря на то, что Россия могла бы воспользоваться ею. Сие великодушие, по-видимому, не тронуло Александра. Он с грубостью ответствовал, что не видит расположения к миру в наших союзниках Менгли Гирее и Стефане, непрестанно враждующих Литве, что тесть указывает ему в его делах и не дает никакой управы. Огорченный великий князь, жалуясь Елене на мужа ее, спрашивал, для чего он не хочет жить с ним в любви и братстве. «Для того», — писал Александр к тестью, «что ты завладел многими городами и властями издавна литовскими, что пересылаешься с нашими недругами» султаном турецким, господарем молдавским и ханом крымским, а доселе не помирил меня с ними, вопреки нашему условию иметь одних друзей и неприятелей, что россияне, невзирая на мир, всегда обижают литовцев. Если действительно желаешь братства между нами, то возврати мое и с убытками – «Запрети обиды и докажи тем свою искренность. Союзники твои, увидев оною, перестанут мне злодействовать». Елена всей грамоте приписала только поклон родителю. Все неудовольствия Александровы происходили, кажется, от того, что он жалел о городах, уступленных им России, и с прискорбием оставлял Елену греческою «христианкою», Иоанн не отнял ничего нового у Литвы после заключенного договора, видя же упрямство, несправедливость и грубости зятя, брал свои меры. Боярин-князь Звенец поехал к менгли -Гирею. Извиняясь, что за худою зимнюю дорогу не уведомил его вовремя о сватовстве Александровом, Иоанн убеждал хана забыть прошедшее. «Не требую», — говорил он но соглашай, чтобы ты жил в мире с Литвою, а если зять мой будет опять тебе или мне врагом, то мы восстанем на него общими силами». Вероятно, что Иоанн таким же образом писал и к Стефану Молдавскому. По крайней мере, сии два союзника России не спешили мириться с Александром, и великий князь в случае войны мог надеяться на их усердную помощь.